Какова форма та шаххуда? один. Приветствие Богу, молитвы и доброту к Богу, мир на вас, а пророк и Божие милосердие и благословение.